Глава 79. Последний и решительный. Остро воняло гарью, но даже этот сильный запах был не в силах перебить мощный амбре, исходившее от прыгнувшего на меня рогатого урода. Дико чёрная морда этого бойца была раскрашена в красный цвет, что, вероятно, должно было выглядеть боевой раскраской. В руках он сжимал кистьень, которым воспользовался сразу, как только я оказался в зоне действия его оружия. Думаю, если бы не раскаченное атрибут тела и не повышенная реакция Разможил бы он мне голову этим шипастым шаром, а так удалось отпрыгнуть и даже успеть выстрелить из револьвера. Вероятно, боевая раскраска имела какое-то значение, потому как на мордах остальных троих были намолены красные полосы. В руках у Витории уже были длинноствольный револьвер и отполированный до зеркального блеска клинок сабли, отражавший сейчас всполохи пламени, отчего сам казался языком огня. Оружие она держала с изяществом и лёгкой небрежностью, кoих можно достигнуть только долгими тренировками. растянутыми на месяцы, если не на годы. Она уже сцепилась с одним из ургов. Тот атаковал младшего офицера прямым и широким мечом. Ви уклонялась и маневрировала, не давая себя зацепить, нанося удары всякий раз, как только представлялась возможность. Едва уловимые в сполохе клинка, и на теле ее противника появлялись аккуратные раны, похожие на хирургические разрезы, будто бы нанесенные скальпелем, тут же начинавшие кровоточить. Вандер Аристер двигалась с супругой Грацией, что походило скорее на танец, чем на бой. Вот только лицо шевалье было сосредоточенным и суровым. От вчерашней охотницы на мужчин мне осталось ничего. Всё вытеснил воин, решивший проколоть парочку рогатых уродов. Мой противник, склепотав крупнокалиберную пулю, зашатался, сделал пару неуверенных шагов назад, громко топая копытами, и упал на груду битого камня, но не затих, завозился, пытаясь подняться, демонстрируя прямо-таки поразительную живоучесть. Я быстро убрал револьвер в кобуру и взялся за белый зердин копья обеими руками, готовясь встретить сразу двух ургов, не торопившись бросаться в бой. Они закружили вокруг меня, стремясь зайти с фланга или с тыла, но я не давал им такой возможности, отступая, пятясь, маневрируя среди нагромождения обломков и битого камня. Наконец, один из них дернулся, решив, что подловил меня, но всего лишь поддался на обманку. Стремительно перехватив легкое копье, ударил атакующего по ногам древком. заставляя его запнуться и упасть. Одновременно с этим бросился второй. И тут пришлось попотеть. Ург парировал мою атаку кулачным щитом и без паузы ударил топором на длинной рукояти. Я отпрянув разорвал дистанцию и утратил инициативу. Ловко отбивая мои выпады щитом, огрский топорщик превратился в вихрь ударов когтей, рогов и мышц. Атаки его были хаотичны и непредсказуемы. Пока мы обменивались ударами, встал тот, которого я подсёк, и присоединился к моему противнику. Этот был вооружён мечом, но свой щит он либо потерял, либо вовсе его у него не было. Я бесстрашно отведя удар меча древком в сторону, тем же следным экономичным движением, нанёс укол о стрёю. И очень удачно получилось. Белый наконечник показался из-за тылка мечника, а то удар о мечом оружие не пострадало. Везергин невероятно прочен, не останется даже зазубрины. Но порадоваться победе мне не дал вновь налетевший на меня топорщик, поймавший какой-то кураж. Мощные удары сыпались на меня как из рога изобилия, заставляя пятятся парировать. В какой-то момент я понял, что у меня получилось подловить врага. Уйдя в нижнюю стойку, я ударил в толстую ногу, заканчивающуюся копытом. Удар достиг цели. Остриё глубоко вонзилось в конечность над копытом. Но вместо того, чтобы сбить противника с ног, я лишь разозлил его. Орк взревел от боли и ярости. Он бросился в клинч в тот момент, когда я отдёрнул своё оружие. Удар его топора я принял на древко копья. но не учел, что вторая лапа топорщика свободна. Удар кромкой кулачного щита прилетел мне в скулу. На мгновение свет погас. Но это не я вырубился, а вышли из строя мои очки с функцией прибора ночного видения. Правый визор просто высыпался градом мелких осколков. Когда левый глаз снова обрел способность видеть, я едва успел убрать лицо и оказался на долю секунды раньше Урга. Перед самым носом клацнули клыки. Из рассеченной скулы и брови обильно хлынула кровь, заливая правый глаз и окончательно лишая меня зрения с правой стороны. Я почувствовал, как мои силы начинают понемногу сдавать. Это был очень длинный день, начавшийся еще до рассвета со штурма стен форта, а сейчас уже вечер. День был наполнен событиями настолько плотно, что нормальному человеку впечатлений хватило бы на год. А я ничего, на ногах пока. Каким-то шестым чувством я понял, что противник сейчас ударит повторно и убрал голову назад. Заметив, что к нам приближаются ещё урги, Ви, видимо, увидела моё плачевное положение и бросилась на помощь. С невероятной скоростью она проскользнула между врагами, словно стремительная тень, рассекая их ряды. Лезвие её сабли отражало свет пожара, оставляя за собой кровавые полосы в темноте. Один ург пал под градом её стремительных ударов, другой отступил, но получил две пули из её револьвера, а третий она выбила мозги ему противнику-топорщику. Я облегчённо выдохнул, отбрасывая от себя всё ещё дёргающееся тело, для верности ударив уже мёrtвого урга в грудь. "Ну разве мама тебе не говорила, чтобы ты не играл с едлой?" усмехнулась Валькирия, подходя ко мне. "Как-то, Кир." "Ослеп на один глаз," ответил сокрушённый я. "Разбили очки, а я без них в темноте плохо вижу. Сейчас посмотрю." Ви приблизилась и изучила рану. "Всё нормально ли? Жень будешь и глаз цел. Крепкая у тебя голова, Кир." усмехнулась она. Крови только очень много, но бровь — это такое место ляцкое. Давай пробиваться к дигам. Кивнув, я двинулся за своим матерящимся ангелом-хранителем, посланным спасти меня из самого пекла. По пути на нас выскочили еще двое, но вместе мы отбили атаку. Мое копье стало двигаться медленней, но врагам хватило. Усталость все больше брала свое. Мы соединились с основными силами дигов и последовательно передавили хаотические очаги сопротивления совместными усилиями. Хорошо, что оргов прорвалась форт не так много, как могло бы. Вы их рабродрались, но вам двоим необходимо отдохнуть, сказала Хатанаба после того, как осмотрела мой глаз. Спускайтесь в пещеры и отсыпайтесь. Я скажу, чтобы вам принесли горячую пищу. И мне, и Ви досталось немного целительной магии. И всё равно, что это никакая не магия, а скорее технология, принципы её мне непонятны, но я и не надеюсь, что хоть когда-нибудь смогу их приблизительно понять. Поэтому, чтобы это ни было, на каких бы принципах не функционировало, для меня это будет всегда выглядеть как волшебство. "Мы идём", согласился я. "Расскажи сначала, что такое артефакт Сердце рода". Конечно, на языке дигов название звучало чуть загадочнее, чем-то вроде "ля кора де ля фамилио". Но уважаемая мать задёргалась под моим пристальным взглядом. "Откуда это тебе известно?" зыркнула она на меня своими необычными глазищами. "Есть какая-то разница, Гриви? «Я знаю и просто хочу понять, какие у тебя дальнейшие планы», — продолжил напирать я. «Я и Вандер Аристер не нанимались драться за ваш форт до последней капли крови, а только сопроводить вас до Аркадона. Она уже ранена, я чуть было не лишился глаза, а завтра нас и вовсе могут убить. Хочется понимать, ради чего мы рискуем и что вообще происходит». Хатана Ба, помолчав мгновение, отвела взгляд и кивнула. «Хорошо, я расскажу». Она жестом обвела общий зал, превращённый в госпиталь, и продолжила: "Я сначала закончу. Очень много раненых. Идите отдыхать. Там в тишине я всё вам расскажу".